Марина Крамер. Следователь Елена Крошина. Требуется влюблённое сердце. Книга вторая. Роман. Москва, издательство Эксмо, 2018 год. Категория 16+. Аннотация. У следователя Лены Крошиной самое трудное дело, как водится, сердечное. Не стоит врать самой себе. Она счастлива вырваться в Москву не потому, что ниточка очередного убийства тянется в столицу, проверить на прочность чувства, которые связывают её с обожаемым провинциальным денди, фотографом неудачником. Именно этим она займётся в командировке. Кстати, давно замечено, чем лучше отдаёшь себя отчёт в собственных неблаговидных поступках, тем быстрее понимаешь, что движет тем, кто присвоил себе право распоряжаться чужими жизнями